Вечернее солнце догорало за холмами, заливая багрянцем мохнатые от леса вершины. Ветер опускался на город в долине. Кое-где запалили факелы, а на площадях зажгли масляные фонари. Отсюда с балкона самой высокой башни замка город казался затухающим костром, в котором догорают уголья. Сигмон стоял у входа на балкон, не решаясь сделать последний шаг и выйти на каменные плиты. Он смотрел в спину орли и никак не мог решиться. Она не оборачивалась. Смотрела на окровавленные закатом холмы. Вампир знала, что там здесь. Она не могла не знать. Но только куталась в длины черный плащ и молчала. Неделя пронеслась, мгновение ока. Раны Сигмона затянулись за несколько часов. А на следующий день от них не осталось и следа. Его никто не лечил. Никто ему не помогал. Все в замке были страшно заняты. Чествовали нового правителя графства вернее правительницу. За Рика послали гонцов, но пока он не вернулся, всем распоряжалась его сестра. И каждый стремился урвать хоть немножко ее внимания, сказать хоть несколько слов, поздравить, польстить, чтобы запомнили, приметили. Никто не хотел остаться в стороне. Они виделись несколько раз, мельком. Краткие приветствия, скупой обмен поздравлениями и ничего больше. Никто не вспоминал о том, о чем они говорили в темнице. Без слов. Все стало по-другому. Но Сигмон знал, сейчас нужно было что-то сказать, хотя бы на прощание. Он не выдержал первым. Он подумал, что это все же не страшнее дуэли с вампиром. Но с другой стороны, он бы предпочел еще раз сойтись в схватке с Тасматом, чем первым начинать беседу. Но бесценное время уходило, и им пора было поторопиться. Сигмон ступил на каменные плиты, подошел Карли, встал рядом и облокотился о перила. Она чуть наклонила голову, приветствуя гостя. «Орли», — сказал Тан, ужасаясь сам себе, «Знаешь, мне нужно уехать». Она кивнула, не отрывая взгляда от деревьев на соседнем холме, пылающих алым светом в лучах заката. «Так надо», — продолжал Сигмон. «Я слишком долго здесь оставался. Мне нужно в Гернию, в университет. Можешь отправляться, когда захочешь. На конюшне тебя ждет конь. Я распорядилась. Орли. Тан накрыл ее ладонь своей. Так надо. Вампирец отдернула руку и повернулась. Ее глаза пылали зеленым огнем, знакомым Тану. Орли была в ярости. Убирайся, бросила она. Ты сделал свое дело. Тебя здесь больше ничего не держит. Орли. Тан Лотоя, не забывайтесь. Сигму вцепился в перила так, что каменная кружка посыпалась вниз на челик, сновавшую по двору. Арли, позвал он, и это было намного сложнее, чем ползти на одних пальцах по каменной стене. Что изменилось? Что? Они смотрели друг на друга и не отводили глаз, хотя Сигмону хотелось сейчас превратиться в мышь и забиться в щель. Он чувствовал себя виноватым, непонятно почему и от чего. Арли же смотрела с яростью, глаза ее пылали, и похоже, она была не прочь обратиться в кота, что растерзает мышь. И все же... Первой сдалась она. «Что изменилось?» Тихо переспросила она и отвернулась. «Это нужно спросить у тебя, Тан». Он протянул руку и коснулся ее пальцев, по-прежнему холодных, как лед. «Почему ты дрался?» Тихо спросила она. «Чтобы удержать графство для дорогого друга Рика? «Нет, я дрался за тебя, ты же знаешь это». «Так что изменилось, Тан? Почему ты прячешься в покоях? Почему ведешь себя, как провинившийся поваренок?» Она обернулась, скрестила руки на груди, пронзила его взглядом и, наконец, спросила. «Почему ты хочешь уехать?» Тан медленно выдохнул, собираясь силами. Потом ответил, едва размыкая застывшие губы. «Мне надо в Герми. Там мое спасение от этой напасти. Я надеюсь, что оно там. Напасть? От этого уродства. Помнишь, я говорил тебе про университет?» Возможно, там помогут мне избавиться от этой проклятой шкуры. Надо торопиться. Мне кажется, она растет, и я становлюсь все сильнее. Сигмон, прошептала Орли, и ее брови дрогнули. Неужели? Ты правда хочешь избавиться от этой силы? Пойми, Орли, это не мое, она чужая. Сейчас я не Сигмон латоя я нечто другое. Чудовище, мутант, смесь из двух половинок, одна из которых... Досталось мне случайно. А раз эта дрянь растет, значит, я превращаюсь в нечто такое, чему даже не знаю названия. Я боюсь, Орли. Я боюсь проснуться однажды и понять, что Тан Сигмон латоя исчез навсегда, а вместо него на свет явилось чешуйчатое чудовище. Орли схватила его за руку, сжала изо всех сил. Сигмон, прошептала она, дело только в этом. Мне страшно, признался Тан. Мне снятся кошмары. Вампирец склонила голову и прижалась к его груди, словно прислушиваясь к биению сердца. Тан сжал ее в объятия, зарылся носом в чистые волосы, завитые мелкими колечками. Теперь волосы выглядели намного лучше, чем тогда в темнице. Но Тан помнил их такими, какими увидел в первый раз, склокоченными, спутанными, разбросанными по худым плечам. И прекрасными. Сигмон прошептала Орли. «Ты не оставишь меня?» «Оставлю», — ответил Тан, и она вздрогнула. «Ну, я вернусь. Слышишь?» «Обязательно вернусь к тебе. И это буду я, Сигмон Латуни, а не чешуйчатый зверь с когтями. Останься. Тебе не обязательно уезжать. Сейчас все хорошо. А когда вернется Рику, все станет еще лучше». «Сейчас, да. Но что будет потом, Орли? Мне страшно подумать о том, что однажды ты можешь обернуться и увидеть зверя». «Нет, мне надо уезжать. Хотя бы ради тебя. Надолго? Еще не знаю. Я буду тебе писать, рассказывать, как дела. Гонцы? Гонцы нынче работают хорошо, поверь мне. Но я не могу остаться. Я не желаю быть заложником этой твари, что пытается захватить мое тело. Понимаю. Орли подняла голову, и Тан увидел, что по ее щекам текут слезы. Я тоже заложница. Ты видел все сам. Меня мучит жажда крови. Я не могу выйти на улицу днем. Не могу коснуться серебра. Не могу жить так, как мне хочется. За силу всегда надо платить. Но мне не нравится быть тем, кто я сейчас. Я ничего не могу с этим поделать. Остается только терпеть. Но... Но ты не меняешься, закончил Тан. Сигмон, я буду ждать тебя. Долго. Столько, сколько потребуется. И я... Он наклонил голову. Поцелуй вышел долгим. А второй еще дольше. Потом, обнявшись, Они смотрели, как над холмами тают последние искры заката. «Ты не сможешь поехать со мной?» спросил Тан, заранее зная ответ. «Нет, из меня плохая спутница. Я буду тебе только мешать. Я не смогу находиться там, в том мире. Он для меня чужой, и я для него чужая». «Понимаю», — шепнул Сигмон. «Здесь я тоже чужой. Не смог бы тут жить. Здесь все относятся ко мне хорошо. Но это совсем не мой мир». «Это неправда». Тебя здесь все любят. Даже толстяк Раума. Послушай, Орли, ведь вы не чудовище. Теперь я знаю старые сказки лживы. Вы такие же, как эльфы или гномы. Вы просто другой народ. Вы живете, любите, умираете. Просто вы другие. Другие, согласилась вампирица. Но гномы не едят людей. Вроде бы. Вы могли бы с кем-нибудь договориться. Найти общий язык. А кровь покупать? Поверь, нашлось бы много охотников сменять свою кровь на деньги. Ведь люди и эльфы в конце концов договорились и с гномами наладилось. Конечно, была война раз, но теперь мы все живем в мире. Сигмон вдруг припомнил полуэльф Орона с петлей на шее и умолк. «Война!» – прошептала Орли. «Некоторые из старших магов помнят ту войну. Они рассказывали мне. Такое нужно знать каждому из нас. Это было ужасно. Кровь заливала землю вязким потоком» кровь гномов, людей, эльфов. Нас тогда было совсем мало. Наш род чуть не погиб. В то время Дарилин и поселился на этой земле. И вы стали скрываться? Мы скрывались всегда. С людьми нельзя договориться. Ты слишком хорошо о них думаешь. Поверь мне, во время войны лучше быть чудовищем, ожившим ночным кошмаром, чем существом другой расы, отличной от человека. Если бы мы открылись людям, сказали, что мы тоже народ, Нас бы истребили. Быстро и жестоко. Как истребляли эльфов и гномов. Но тех было много. Они сумели сохранить род. А нас бы уничтожили всех до единого. Но сейчас и сейчас если Рига заявит соседним государством о том, что мы новый народ, что вампиры будут плодиться и размножаться, королевства объединятся и сотрут Дарилин с лица земли, мрачно продолжил Сигмон. Лучше мы останемся ночными кошмарами. Орли Горько усмехнулась. Персонажами страшных байк и историй. Через много лет мы растворимся среди людей, смешаем кровь, станем младшими. А потом наш род прекратится. Но это будет еще очень не скоро. Нет, Сигмон, мы живем в разных мирах, и им не сойтись. А нам с тобой? Мы не миры. Мы всего лишь Орли и Сигмон. Не человек и почти человек. Ведь это так? Тан ответил поцелуем. Таким долгим? что закату хватило времени окончательно погаснуть в наступившей темноте. «Нам придется, наверное, найти ничейную землю», сказала Орли, отрываясь от его губ. «Там, где не будет ни вампиров, ни людей». «Дом», — поправил Сигмон, — «наш дом, но не сейчас». «Потом», — согласилась она, — «пусть будет так». «И еще», — сказал Сигмон, — «тебе нужно знать». Я разговаривал с Шаилом. Он намекал мне, что такой правитель, как я, мог бы долго править графством. Очень долго. Я знаю, кивнула Орли. До меня доходили слухи. Так ты еще из-за этого собрался в дорогу? Да. Я боюсь за Рика. Не хочу быть фигурой в чужой игре, фишкой, скользящей по доске. Эти игры не для меня. Не волнуйся, сказала она, касаясь его щеки. Там, где еще виднелась белая ниточка исчезающего шрама. Все будет хорошо. Делай, что нужно. И помни, тут у тебя есть друзья. И не только я, ирику, Многие благодарны тебе за то, что ты избавил нас от терапии. Ты в первую очередь его наследники. Многие восхищены твоей силой. Ты очень популярен в замке. Можно сказать, у нас тут на тебя мода». Орли улыбнулась и ткнула его пальцем в грудь. Младшие заказывают себе кольчуги, похожие на твою кожу. Старшие учатся драться ногами. А дамы, похоже, скоро начнут заказывать твои портреты для будуаров. Сигмон улыбнулся. Вампирицы, осаждавшие его в последние дни, желали вовсе не портретов. Но Орле об этом не обязательно знать. "Знаешь, как тебя прозвали?" спросила она, заметив, что тан улыбнулся. "Как узник Дарелина." Подходит. "Скоро меня начнут бросать дрожь при виде любой цепочки. Иногда мне кажется, что сидеть в тюрьме моя судьба. Не знаю, как так получается, но рано или поздно я оказываюсь в темнице." И худшая из них – моя собственная шкура. Но цепи – это ведь не темница. Я не хочу, чтобы ты боялся их. Посмотри. В наступившей темноте видно было плохо, но Тану удалось рассмотреть, что вампирица держит на ладони цепочку. Что это? Твой герб. Я не могу дать тебе титул и знатных предков. Но как правитель графства могу дать тебе герб. Наклонись. Сигма. Послушно опустил голову и ощутил, как прохладный металл охватил шею. Он поднял руку и коснулся пальцами цепочки. Она тускло блестела, словно отдавая лунный свет. Неужели это серебро? Белое золото. Оно похоже на серебро, но безвредно для нас. Теперь там узник Дарильна. У вас есть свой герб. Носите его с собой и никогда не снимайте. Помните о правителе, что подарил его вам. Пока род де Сальва правит Дарилину, Вы желанный гость в нашем графстве. Пожалуйста, помните об этом во время путешествия, Стан, и помните, что вас тут ждут. Харли, он снова обнял ее крепко, как только мог, прижал к себе, чувствуя, как бьется ее сердце, тихо, робко, едва заметно, но бьется. Когда ты уезжаешь? – прошептала Орли, коснувшись губами его уха. Хотел сегодня. Прямо сейчас. Но на дворе уже ночь, и я не знаю. Все верно. Не стоит затягивать прощание. Но, любезный там не проводите ли меня до опочивальни? Мой день только начинается. И все же... Поцелуй вышел долгим. Дольше, чем все предыдущие. Графиня, прошептал отрываясь от сладких губ. Позвольте проводить вас до опочивальни. Сделайте одолжение, любезный танк. Он легко подхватил орли на руки, прижал к себе. Она оказалась легкой, словно птичка. В ответ Она прильнула к его груди и обвела руками шею. Сигмон решил, что его отъезд подождет до рассвета, ведь впереди у него была целая ночь.